Глава 32. д у р а к Часть 4. Никогда бы не подумал, что окажусь в подобном месте. Весьма странное ощущение, будто наделал чего плохого. а д о н а к а стоит признать, скучать мне не приходилось. Да ну ты нахер! выпучила глаза Валет. Это как? Ты к о л о н а пальцем в хамелеона. Уже час мы бродим между вольерами и стараемся разглядеть зверушек со второго яруса. Если в течение нескольких минут никто не показывается, то приходится садиться в горизонтальные лифты и быстро ехать до следующего, ибо если идти пешком, то и недели не хватит, чтобы все посмотреть. Котик, ты видел, как он поймал муху? Да, языком. Я смотрел то на зверушку, то на с в и с а ю щ у ю с п е р и л в а л и е т Определенно языком, длинным языком, определенно дрыным кивал я. Народу в заповеднике оказалось на удивление многое. И теперь все его внимание сконцентрировалось на придурковатой парочке нас. Ну все, хватит облокачиваться. В попытке оттащить девушку, х в а т а я ее за талию, от чего т о н е в о л ь н о пищит и оборачивается. Что? Почему? Ты жопой перед всеми светишь. Взгляд упал на грудь и не только. Ей богу не позорь. <кх> <кх> Она пригладила платье на ягодицах. Да, н е п р я м не стоит так делать. Только сейчас Валет заметил а десятки взглядов в нашу сторону. Пойдем отсюда, что-то здесь н е к о м ф о р т н о Все думают, что я встречаюсь с дурочкой. Ну раз думают, девушка обхватила мою руку и прижалась мягкой, но в то же время упругой грудью. То не будем разочаровывать. Пошли. Что ты творишь, твою мать, как вырваться? Я с трудом сдерживался, чтобы откровенно не пялиться на спутницу. Но теперь она сама перешла в наступление. Меня поймали в мягкий и теплый капкан. Я не хочу из него вырываться. Твою мать. Ладно, на пару минуток, пожалуй, можно. В конце концов, не каждый день с красавицей гуляешь. А если составлять топ знакомых девушек по частям тела, то Фиалка по праву занимает первое место в номинации груди. Педестал ь ягодиц же покорила Ариана. Профессия лучницы обтягивающие кожаные штаны сделали свое дело. Ноги и очертания фигуры пропавшие куда-то л е л и т Лицо принцессы. Все же настолько утонченные правильные черты лица мало где встретишь. Пожалуй, она целиком и полностью оправдывает императорский титул. Однако оценивать по одной внешней черте я не мог. Выделить среди остальных да, ассоциировать лишь с ней нет. Общий топ девушек, с кем бы хотелось связать свою жизнь, неизвестен даже для меня главного и единственного судьи. Но вот что точно известно: Вайлет занимает в нем последнее место. И причина, увы, тоже понятна. Так, дальше пойдут всякие дикие кошки. Спутница меня отпустила и ткнула пальцем в панель стеклянной кабины. К твоим родственникам едем, слышишь? Она п о р а в н я л а с ь лицом ко входу и встала так, чтобы при каждом подрагивании лифта наши руки прижимались. Мягко и тепло. Я вновь посмотрел на лицо девушки. Эх и е с если бы не мои предрассудки. Что опять не так? – спросила девушка. Да нет, все нормально. Просто удивительно, что тебе такое нравится. н И чего удивительного? Многим девчонкам нравятся зверушки. Ну да, а ты тут при чем? Фиалка ущипнула меня з а бок. к Ай! Лифт остановился и нос сразу же уловил приятный запах, заставляя китов в желудке завыть т р а у р н у ю песню. Ой! Девушка положила ладонь на живот. Прости. Ее уши тут же покрылись румянцем. Твою мать! Стыдно-то как. А, так и у тебя тоже? А? Подняла подруга глаза. Я думал, только у меня заурчал. С самого с у т р а не ела, тут запах такой. Во-во, видимо, кафешка прямо под носом. Сходим? Я, конечно, не против, но как-то неудобно. То есть как засирать меня в ответ, так равноправие, а как позволить за себя заплатить, так ему неудобно. Пошли, ч о ломаешься? Фиалка ткнула меня локтем и вышла из рифта. Да й по в а ж н и ч ь в конце концов. Ладно, ладно. Выхожу следом и замечаю вывеску в нескольких шагах. А вот и виновник бурлящих животов. Кафешка представляла собой навесную трепичную крышу, множество деревянных столов и к и стойку бар. Миленько кивнул Авалит, уютненько кивнул я. Мы сели за ближайшее к входу место. Народу в заведении было не сказать что много, но все же достаточно для создания атмосферы хорошего и проверенного места. Где-то с и д е л а по человеку, где-то целыми семьями, а где-то влюбленные парочки вроде нас. За соседним же столиком позади сидел странный длиннющий мужик в мотоциклетском шлеме и черной кожаной куртке. Спустя мгновение к нему подошел официант. К нам почему-то никто не подходил. Здравствуйте, ваш заказ номер четыреста двенадцать. Да, кивнул гигант. Нихера он огромный, явно больше двух метров. В баскетбол, наверное, играет. Извините, что беспокою, но вы не уточнили насчет подачи и блюда дня. Вы здесь планируете обедать? Нет, с собой. Хорошо. Кивнул паренек в белой рубахе. Блюдо дня ж е л а е т е Что там? д о н о с и л с я приглушенный голос из под шлема. Микс из морепродуктов. Миди, кальмары, осьминогера. Нет, спасибо. Вскинул он руку. Ненавижу осьминогов. Можем удалить и кальмаров тоже. Да и вообще всех, у кого есть щупальца. Забавно, что-то мне это напоминает. Хорошо, значит без блюда дня. Ваше ожидание составит около десяти минут. Иерре, р р е вздохнул он. Да ну нахер. Я без ц е р е м о н н о развернулся и уставился на мужика. Как ни в чем не бывало, он сидел в светонепроницаемом шлеме и не двигал головой, отчего невозможно понять, куда направлен взгляд велика на. Да нет, вряд ли, мотаю я головой. Таких совпадений не бывает. Ты чу так на него вылупился? – спросила девушка. Знакомый? Надеюсь, нет. К нам наконец подошла официантка. Да что за день такой? Здравствуйте, вы до сих пор не сделали заказ. Может вам помочь? Сказала та, попутчица из поезда. Ой, нет еще, очнулась Вайлет. Котенок, тебе чего? Подошедшая девушка с рыжим хвостиком улыбнулась краем губы Хоть что? Тогда две порции жареной ф о р е все, кроме жареной рыбы. Хосподи, вздохнула подруга. Тогда и много не надо, не люблю обжираться. У Вайлет свело лицо, отчего она пару секунд пыталась придушить меня взглядом. Мой тоже в р е д н и ч и т в еде, улыбнулась девушка. Ой, да все они такие. Но что н е сделаешь ради любимого? Усмехнулась ф и а л к а В общем, я отправила заказ. Кушать будем здесь. Блюдо дня не н у ж н о Хорошо. Время ожидания десять минут. Молоденькая официантка поклонилась и ушла. Повисла того рода тишина, за кой обычно следует серьезный разговор. Артур, ты сколько раз в день ешь? Повернулась на меня Вайлет. Один. Ой, так и знала. Вздохнула она. А что, что-то не так? Ну, ты думаешь, это нормально? Знаешь, как важна еда для здоровья. Все же интуиция не подвела. Мама, не бей. Не будешь есть компьютер от него. Ну, мама, блин, вскочу я. Только не компьютер, не хочу этот вонючий суп. Ешь суп, кому варила. б о л ш е с капустой, но не красный. Ешь давай. Не хочу суп. Сажусь обратно, складываю руки и квашу морду. Суп не хочет, учиться не хочет, ничего не хочет. В стрелялки только свои играет, сумма сходит. Ну и поколение. Ну, мам. Не мамка мне ту, т у девушки тряслось лицо, мне тут, <смех> расмеялась она, я засмеялся следом. Странная, но довольно забавная сцена, к <смех> отходила девушка, ну и дурак ты, <смех> не л у ч ш е валет, не л у ч ш е <смех> Да знаю, облокотилась она о спинку, это и радует, два сапога пара, не помню, чтобы я так е щ е с кем-то общалась, <смех> это точно, да с ней впрям очень легко. Но все же кушать надо, Артур. Ты вроде не бедный, ресторан даже на первом этаже дома есть. Чего ешь-то так мало? Вон худой какой. А ведь повышенное давление для тебя смерть. Взрослый человек же, ну. Да знаю. Я п о ч е с а л затылок. Но не хочется что-то и все. Плюс делал он г е й м е м н о г о засосал он меня. У тебя серьезно компьютер отбирать надо. ж и н нормально говорю. Ну мам, тебе то что? Переживаю. Пожимает она плечами и переводит взгляд прямо в глаза. Деешь? Представь себе, д а и для тебя же лучше. Ты, конечно, красавчик. Она на секунду прервалась. Но чуть больше мяса тебе бы не помешало. Девочкам знаешь ли тоже мужские попы нравятся. Нормальная у меня попа, возмутился я. Могла быть лучше. л у ч ш е н е куда? Не, есть куда. Махнула она рукой. Нормальная з а д н и ц а и ч у т о вообще это взяла. Я привстал, облокотился о стол и приблизился лицом к девушке. Ты что часто туда? Да смотрю. Вопросы? Валет сложила руки и слегка наклонила голову. Нравится на тебя смотреть? Претензии? Заче? Я заехнулся о столь прямого ответа. <кхи> нормальная у меня задница короче. Хорошая, но могла быть лучше. Нет, но ну вы на нее посмотрите. Машу р у к о й в сторону Валет и осматриваясь в поисках выдуманных наблюдателей. Тебе что, пощупать дать? Моему возмущению не было предела. И впрямь н о р м а л ь н я же? Я ж смотрел. Да, сказала она. Ну и все, значит. Вновь сажусь. Выйдем из кафе, я спущу тебя с небес на землю. Возьмешь свои слова назад? Ой, ой! Задрала она голову. Напугал. Только честно, они, ну конечно, и впрямь хорошие, но я скажу, что не очень, просто потому, что могу. Поняла? И естественно. Это будет честное домогательство. Ну и все, ну и все. Кивнула она. Так мы и решили, что после кафе меня будут м а ц а т ь за задницу. Полной уверенности возмущений, невиданному нахальству и возмущений не видано н м у н а х а л ь с т в у и не знанию собеседника я просидел с нахмуренным лицом около минуты. Затем в голове завертелся кружок загрузки. Секунду, две, пять. Стоп, чё? Только сейчас до меня доперло. Как до этого дошло? Вайлет, как ни в чем не бывало, рассматривала ногти. Погоди, какая ещё задница? Как это могло произойти? Эй, ва, ваш заказ. Подошла официантка. Удалось приготовить быстрее. Приятного аппетита. Она улыбнулась и ушла. О, наконец покушаем. Фиалка потирала руки. Погоди, по поводу трогания меня за нуар т у р н е за столом же ем о е Кушай давай. Может давай без м а ц ь Она пододвинула ко мне тарелку. За столом не разговаривают. Все, ешь. Или тебя покормить? э х я вздохнул. Да нет, сам справлюсь. Я проиграл эту битву. Через полчаса меня будут лапать. Хорошо, что хоть симпатичная девушка, которая мне нравится, н у и умничка. Ехидно улыбнулась она. Приятного аппетита, котенок. Приятного, приятного. Вновь вздохнул я с неприятным привкусом во рту, с привкусом поражения. Доминации не получилось.